Глава вторая. Николаев Анасийевич мел много хлопот, исполняя возложенное на него поручение, но действовал рачительно и неотступно. Этот маленький посланец большого мира не охладевал и не горячился, но как клещ впивался в кого ему было нужно для получения успеха и не отставал. Савеле он навещал каждый вечер, но не говорил ему ничего о своих дневных хлопотах. Тот, разумеется, ни о чём не спрашивал. А между тем дело настолько продвинулось, что в девятый день под смерти Натальи Николаевны, когда протопоп вернулся с кладбища, карлик сказал ему: "Ну, батюшка отец протопоп, едемте, содырь, домой? Вас отпускают. Будь воля Господня мне", отвечал равнодушно туберозов. "Только они требуют от вас одного", продолжал карлик. чтобы вы подали обязательную записку, что прежде всего не совершите. Хорошо, не совершу. Именно не совершу, по Елику. Слаб я и ни на что больше не годен. Дадите таковую подписку. Дам. Согласен, дам. И еще прежде того просит, чтобы вы принесли покаяние и попросили прощения. В чём? В дерзости? То есть это они так говорят, что в дерзости. В дерзости? Я никогда не был дерзок и других по мере сил своих от того воздерживал, а потому кается в том, чего не сделал. Не могу. На них так и говорят и называют. Скажи же им, что я придерзостным себя не признаю. Туберозов остановился и подняв вверх указательный палец правой руки воскликнул: Мне наречён был дерзновенным пророк за то, что он ревнуя поривновала вседержителя. Скажи же им: так вам велел сказать ваш подначальный поп, что он ревнив и так умрёт, таким, каким рождён ревнивцем. А более со мной не говори ни слова о прощении. Ходатый отошёл с таким решительным ответом и снова ездил и ходил, просил, молил и даже угрожал судом людским и божеим судом. Но в суете бежал его слабеющий язык. Карлик заболел и слёк. Неодолимость дела, за которое взялся этот оригинальный адвокат, сломила и его силу, и его терпение. Роли стариков переменились, и как до сих пор Николай Фанасьевич ежедневно навещал Туберозова, так теперь Савелий, напившись урочной дрова и отстояв в монастыре вечернюю, ходил в большой Плодомасовский дом. Где лежал в одном укромном покойчике разболевшийся карлик? Савелью было безмерно жаль Николая Фонасьевича, и он скорбел за него. И вздыхая говорил: "Всего лишь единственное ко всему бывшему недоставало, чтобы ты за меня перемучился". "Батюшка, отец протопоп, что тут обо мне старом зайце разговаривать? На что уж я один? Нет, вы о себе, ты о них-то, о своем". Первы священники, извольте попечалиться. Ведь они просят вас покориться. Утешьте их. Попросите прощения. Не могу, Николай. Не могу. Усиленно отец протопоп просит. Ведь они только по начальственному высокомерию об этом говорить не могут, а им очень вас жаль, и неприятно, что весь город за вас поднялся. И нехорошо им тоже всем отказывать. Не откажитесь И вы им в снисхождении? Утешьте просьбой. Не могу, Николай, не могу. Прощенье не потеха. Смиритесь. Я пред властью смирён. А что есть превыше земной власти, то надо мною властьнее. Я человек подзаконный. Страх вменил в обязанности нам пищися чести имени. А первобырковный Павел протестовал против попрания прав его гражданства. не вправе я себя унизить ради просьбы карлик был в отчаянии под законный протопоп не подавал ни малейшей надежды ни на какую уступку он как стал на своём так и не двигался ни вперёд ни назад ни направо ни налево николайов анасиевич неодобрял уже за это отца савелия И хотя не относил его поведение к гордости или к задору, но видел в нём непохвальное упрямство, и осуждая протопопа, решился ещё раз сказать ему. Ведь нельзя же, батушка, отец Савелий, ведь нельзя же сыно начальству не пожалеть, ведь надо же, надо же им хоть какой-нибудь реванш предоставить. Как из этого выйти? А уж это их дело. Ну, значит, вы к ним человек без сожаления. О дружбе нет. Я и вовсе я скорбное начальство наше очень сожалею, отвечал, вздохнув Протопоп. Ну ты как поступить с маленечко своим обычаем? Повенитесь. Не могу. Закон не позволяет. Карлик мысленно положил отречься от всякой надежды чего-нибудь достичь и стал собираться назад в свой город. Савелий ему ничего не возражал. а напротив, даже советовал уехать и ничего не наказывал, что там сказать или ответить. До последней минуты, даже провожая карлика из города за заставу, он всё-таки не поступился ни на йоту. И поворотив знакомой дороги назад в город, побрёл пилить до рава на монастырский двор. Горе Николаев Афанасьевич не знало меры и придилов. Совсем не так он думал возвращаться, как довелось И зато он теперь ехал, всё вертясь в своих соображениях над одним и тем же предмете, и вдруг его посетила мысль, простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какие редко не посылаются и обыкновенно приходят вдруг, именно как бы откуда-то свыше, а не из нас самих. Карлик с десятой версты повернул в город и являясь к начальству Савелия, умолял Приказать протопопу повиниться. Начальство в самом деле давно не радо было, что зацепило упрямо восторика, и карлик, получив то, чего желал, внезапно предстал снова туберозову и сказал: "Нос, ну государь мой, гордый отец протопоп, не желали вы сдаваться на просьбу, так теперь довели себя до того, что должны оказать повиновение строгости. Мне приказано вам сказать, что вам властью повелевают извиниться где же они повелевают мне стать пред ними на колене здесь или на площади или в храме сухо спросил туберозов мне всё равно по повелению я всё исполню карлик отвечал что никто от него никакого унижения не требует и что ему достаточно написать требуемое прошение на бумаге Ту бюрозов тотчас же взяла, написал кому и что следовало, обозначив эту бумагу: требованное, всепокорнейшее прощение. Карлик заметил, что слово требованное здесь совершенно неуместно, но Савели это решительно отверг и сказал: Ну уж, надеюсь, что тебе меня логике не повелено учить. Я ей в семинарии научен. Ты сказал, что от меня требуют, и я и пишу: требованное. кончилось это для отца совели тем что наскучив с ним возиться его отпустили но за то что все покорнейшее прошение его было в то же время прошение требованное на нем последовала надпись в силу которой упорный старик за эту требованность оставляем еще на полгода под запрещением совели этим нисколько не смутился и поблагодарив всех кого считал нужным благодарить Выехала с карликом домой после долгой и тягостной ссылки своей.